Расписание остановок экспресса Токио-Монтана. Сухопутная экспедиция Джозефа Франкла и вечный сон его жены Антонио в Крите, штат Небраска. Все, кого я не встретил там, где не побывал. Японские ловцы кальмаров теперь спят. Самый маленький снегопад в истории. Змеиная история Сан-Франциско. Футбол. Футбол. Таксопарк ледникового периода, Карповый храм, мясо, зонтики, Смерть в Канаде, осенний сбор форели, Школа гармоники, зимний отпуск, назначение. Безвозвратная печаль, ее спасибо. Без разрешения не охотиться. Открыто. Пауки в доме. Близкие мертвые друзья. Что вы собираетесь делать с 390 фотографиями рождественских елок? Тихий океан. Еще одна техасская история с привидением. Никакой чести, просто ветер на равнинах Анконы. Гробница неизвестного друга. В Японии на ужин варю спагетти. бакин Синее небо. Нюх на хорошие продукты исчезает до того, как открываются глаза. Гарем, монтанская любовь, кошачья канталупа, розовая гавань Элла. Прощай, первый класс и здравствуй, National Enquirer. Волк мертв, ближайшая от моря точка начала эволюции, поклон... Граучо Марксу, 1890-1977. Беспомощность. Рука, сожженная в Токио. Аптечные резинки. Малина-оборотень. История с привидением и зубной щеткой. Скайлэп над могилами Эббота и Костелло. Продавец кроватей. Мост Кирилл. Из колесной цепи белизна, монтанское уличное наваждение, похмелье, как народное искусство, марш от пиццы, собаки на крыше, калифорнийский почтальон, игрушечная паутина. Ее последний парень, говорят, был канадским летчиком, мясник на станцию Йоцуя, счастливого пути, как этой реке. Негде поставить машину. Студия 54. Глубокой зимой вороны едят колесо. Что-то варится. Предприимчивость в королевстве холода. Красивые воски апельсины. Утонувший японский мальчик. Большой золотой телескоп. Человек, который застрелил Джесси Джеймса. Танцуют ноги. 17 мертвых котов. «Свет в снежинке», «Глаза Японии», «Колдовство персиков», «Таймс-сквер в Монтане», «Ветер под землей», «Токийская снежная история», «Последний укус комара у ключа Армстронга», «Облака над Египтом», «Владение фантазией», «Пингвины мельничного ручья», «Смысл жизни», «Шевроле 1953 года», «Моя прекрасная токийская леди», «Меню 1965», «Съезд», «В погоне за несбыточной мечтой», «Ветхий завет телефонной компании», «Завтрак в Бейруте», «Еще одна монтанская школа улетела к Млечному пути», «Четверо восьмидесятилетних», «Я виноват», «Флорида», «Привидения», исследование о тимьяне и похоронных конторах», зайцы «Противоположный взгляд на убийство президента Кеннеди», «Семейный портрет», «Автопортрет в старости», «Пивная история», «Поклон Руди Гернрайху 1965», Саната Индюка и сухих хлопьев для завтрака. «Штарик под дождем», «Замечательные вагоны ресторана Северо-Тихоокеанской железной дороги», «По Токио по железной дороге», «Два монтанских увлажнителя», «Слагаемые удачи», «Белей», «Пять стаканчиков мороженого бегут по Токио», «Хорошо потрудились куры», Замок снежной невесты, внезапный город-призрак, мышь, ковровый дом, телесезон 1977, окно, мучительная наклейка от воздушной кукурузы, воображаемое начало Японии, листья, опять проснулся, 24 марта в Монтану прибудет поэзия, воскресенье, японская любовь. Синицы рабыни танцуют чечетку, Болотная радость, Небесно-голубые штаны, Киото Монтана, Другой или тот самый барабанщик, когда три впервые обрело смысл. Однокадровый фильм о человеческой жизни в 1970-х. Мой токийский друг, Куриная басня, Забор, Подписчики, солнца